Глава 14. Прежде чем улететь, Сидра договорилась обо всем необходимом с Розой или нет. Отчасти экипированная для предстоящей миссии, но пока без дополнительной брони и дыхательных устройств, мы спинки легли на стоявшие рядом медицинские койки. Затем нас привязали ремнями, что отнюдь не добавило мне уверенности. Мое предплечье осталось свободным, так что в него с легкостью можно было воткнуть катетер для переливания крови. У Пинки для этого лучше подходила внутренняя сторона бедра. Приятного было мало. Чтобы справиться с большим объемом крови, требовался катетер солидных размеров. Однако, поскольку нам предстояло намного худшее, было решено, что применять обезболивающее не имеет смысла. Затем началась сама процедура. Роза или нет скатила между нашими койками тележку со стойкой, с которой свисали мешки для охлаждения крови, как пустые, так и полные. Литр за литром из нас выкачивали кровь, чтобы сохранить ее в мешках и потом вкачать обратно, если мы вернемся из города бездны. Каждый изъятый литр крови заменялся литром обогащенного кислородом буферного агента, безопасного с медицинской точки зрения кровизаменителя, применявшегося в военно-полевой хирургии, который вызывал лишь легкое недомогание. Его задача заключалась лишь в том, чтобы поддерживать в пациенте жизнь, но не более. Буферный агент был только промежуточным шагом. Едва он заполнил кровеносную систему и было сочтено, что организм хорошо его воспринял, начался настоящий процесс. Литр за литром, на этот раз медленнее, буферный агент заменялся гемокластом, водившимся из пары стоящих вертикально металлических резервуаров. Я был прав насчет названия. Гемокласт являлся заменителем крови, использовавшимся в качестве оружия. Он обладал теми же цветом и вязкостью и мог достаточно долго поддерживать жизнь в реципиенте. Но на этом все биологическое сходство заканчивалось. Эта кровь состояла из быстрой материи крошечных машин, плавающих, в похожей на плазму среде. Поскольку она распределялась по всему телу, совпадая по плотности и ферромагнитным свойствам с биологической кровью, она проходила все проверки, включая рентгеновское, резонансное или ультразвуковое сканирование. Она также могла переносить кислород, хотя и не столь эффективно, как обычная кровь. Внутри наших тел гемокласс представлял собой функционирующую, пусть и не вполне совершенную систему жизнеобеспечения. Вне их он становился автономной машиной для убийства, приспосабливающейся к любым условиям но за это приходилось платить дорогой ценой. С каждым закачанным литром больно растала. Сперва я думал, что сумею ее вытерпеть, загнав в дальние уголки сознания, но после третьего литра я понял, как сильно ошибался. Казалось, во мне циркулирует поток лавы, сжигая изнутри. Сердце отчаянно протестовало. Легкие уподобились кузнечным мехам, заполненным тяжелым расплавленным металлом. Мои спинки корчились в ремнях. Мое тело судорожно извивалось. Руки и ноги напрягались и расслаблялись так, что казалось, что... Их вот-вот вырвет из суставов. И еще через несколько секунд я почувствовал, как некая сила раздирает каждую мою мышцу, разрывает связки. Я бы наверняка закричал, если бы «Роза или нет» не всунула мне какую-то штуковину в зубы. Но даже эту женщину, похоже, удивила столь жестокая реакция. На соседней койке стонал Пинки, отказавшийся от кляпа. Возможно, теперь он об этом жалел. «Сидра кое-что говорила на этот счет», — сказала леди Арек, когда «Роза или нет» начала вводить последний пыточный литр. «Боль всего лишь сложный сигнал. Ваше тело сбито с толку заменителем крови, циркулирующим в нем. Надеюсь, зная об этом, вы претерпитесь к неприятным ощущениям». «Скажи, Сидре!» — начал Пинки. Разжав челюсти, я вытолкнул изо рта кляфт, за которым потянулась ниточка слюны. Роза или нет, завершив процедуру замены крови, извлекала катетеры. «Что она может засунуть все это себе в задницу?» Закончил я за Пинки. Каким-то чудом после того, как я несколько минут полежал, спокойно дыша, возникла надежда, что когда-нибудь я смогу вынести эту боль. Хотя бы на миг вновь обрету способность ходить, говорить и думать. Или не смогу. Ответ выглядел проще некуда. У меня нет выбора. Я обречен участвовать в операции, а для этого мне нужно нормально функционировать. Даже если во мне не осталось места ни для чего, кроме боли, я был бы вынужден лгать себе, что на самом деле все не так, и благодаря лжи выполнять задачу. «Паршиво», — сказал я вслух, проверяя тембр и твердость голоса, и сам удивился, насколько решительно тот звучал. «Но, думаю, выживу. Сидра права. Надо помнить, что вреда от этой крови совсем немного. Ко мне подошла снежинка». «Больно, Клавейн?» «Да». «Запомни эту боль. Это одна десятая того, что ты испытаешь, если Пинки не вернется». «Да вернется он куда денется». Я склонил голову, чтобы посмотреть на него, и не сдержал стона. «Как же я обойдусь без его приприятнейшего общества?» Я протянул руку. «Помоги мне, Снежинка. У него вид основательно помятый, как и должно быть по легенде. А вот я должен выглядеть свежим, по крайней мере, пока леди Арек не оставит меня в покое». Снежинка дернула меня за руку, помогая сесть. Я глубоко вздохнул. В груди отдалась слегка возросшая потребность кислороде но по сравнению с пылавшим каждой вене и артерии огнем, это нельзя было даже назвать болью. «Спасибо», — выдохнул я. «Я серьезно». «Не сомневаюсь». Я бы скорее предпочел, чтобы ты была на моей стороне, а не наоборот. «Первые твои разумные слова с тех пор, как мы познакомились», – проворчал Пинки. «Значит, мы находим общий язык». Преодолевая боль, я спустил ноги с койки. «Я тоже серьезный, Снежинка. Я видел, сколько усилий тебе пришлось приложить, чтобы добыть хоть какую-то информацию из сети датчиков. На Михайловом дне мы боролись с такими же точно проблемами. Только у нас было в сотни раз больше людей и в десятера больше технических ресурсов, чем у вас» ты бы нам пригодилась». Кнежинка что-то неразборчиво буркнула, не отвергая моих слов, но и не желая показывать, будто они ее тронули. Я прекрасно ее понимал. «Привези нам камни, и, возможно, хоть что-то из моих трудов окажется не напрасным». Вернулась Роза или нет, с двумя таблетками на ладони. «Пряму одну, да». Сидра сказала, они ненадолго притупляют симптомы, воистину да. Таблетки выглядели одинаково, так что я взял наугад и проглотил. Она оцарапала мне горло, сухая и безвкусная, точно камешек «Почему ты не дала нам таблетки до того, как вводить кровь?» «Роза или нет?» взглянула на меня так, будто я задал совершенно идиотский вопрос. «Потому что ты должен знать, каково тебе будет, когда их действие закончится». «И как скоро оно закончится?» «Через два-три часа. Да, и да. Если что, я буду в шатле вместе с Амори. Но как только ты окажешься снаружи, тебе уже никто не поможет». «А если что-то случится до того, как я окажусь снаружи? Вряд ли и ты сможешь помочь, я прав?» Мне показалось, будто Роза или нет, разрывается между желанием ответить честно и стремлением заверить меня, что ничего случится плохого не может. На второе она явно не решалась. «Воистину, да». «Что ж, пока мне сопутствовала удача. С чего бы ей вдруг меня оставить?» «Я не слишком хорошо тебя знаю, Клавейн. Ты кажешься мне воплощением лжи в облике человека. Думаю, ты совершил много дурного». «Вполне вероятно». «Но сейчас ты совершаешь доброе дело, да». «Спасибо», — прошептал я. Не знаю, что тому было причиной. То ли крупица доброты, от розы или нет, то ли действие таблетки, но я испытал некоторое облегчение. Огонь внутри меня как будто ослаб. Он никуда не делся, как и все неприятные ощущения, но стал вполне терпимым. Я взглянул на Пинки, который тоже принял таблетку, и понадеялся, что для него наступила такая же передышка. Над ним склонилась снежинка, шепча на ухо какие-то обещания. А когда они поцеловались, я отвел взгляд, чувствуя, что вторгаюсь в их уединение. Я верну его. Поклялся я себе. Вряд ли я мог сейчас сделать что-то большее. Сперва города бездны не было видно нигде, а потом он возник повсюду. Пройдя через последний слой облаков, мы оказались на покрытой развалинами равнине. Моим глазам потребовалось несколько мгновений, чтобы приспособиться к зрелищу, а мозгу чуть больше, чтобы воспринять масштабы разрушений, а также смертей, которые те повлекли за собой. Я знал, что там произошло. знала Кари, которая обрушилась на нас за то, что мы высокомерно обратили свой взор к звездам. Но никакие абстрактные знания не могли подготовить меня к наглядному свидетельству нашего падения, воплощенному в руинах величайшей митрополии. Тяжелее всего было осознавать, что здесь когда-то был город. Слой пепла, оплавленный кратер или голый камень воспринимались бы куда легче, чем эти корявые останки. Руины рассказывали нам свою историю. Они тянулись километр за километров. Черные или пепельно-серые огрызки того, что когда-то было огромными, как горы, зданиями. Они уподобились жалким сгорбленным фигурам в плащах из мешковины, с пустыми как у черепа глазницами. Некоторые рухнули, нанеся урон одному или нескольким соседним. Остовы зданий торчали из щебня, будто надгробия с отбитыми краями. Все это накрывало просвечивающая насквозь пелена ветхих городских куполов. Нигде ни движения, ни огонька, вообще никаких признаков жизни. Прежде у меня не вызывали вопросов упоминания об уцелевших жителях города бездны. но теперь казалось абсурдной сама мысль о том, что здесь могут существовать хоть какие-то организмы, не говоря уже о людях. Город скользил под нами, кошмарно однообразный, пока серой дымки в долине появилась сама бездна, зияющая пропасть в самой середине мегаполиса. Леди Арек снижала скорость по мере того, как мы приближались к загибающемуся внутрь краю, возле которого сужающейся спиралью выстроились мертвые здания, будто процессия готовых обрушиться в водоворот кораблей. Турбулентность усилилась. Из бездны поднимались густые, нездорового цвета облака, скрывая все, кроме верхней ее части. Шаттл остановился и начал осторожно снижаться. У меня подступил комок к горлу. «Как ты спросила Роза или нет. «Не хуже прежнего», — ответил я. пинки «Не хуже прежнего», — повторил он. Я подумал, что если мы с ним хоть в чем-то согласны, пусть даже в том, что нам обоим сейчас паршиво, есть надежда, что вместе справимся». Мы опустились ниже края бездны, и я увидел остатки приросших к ее стене зданий, ряды которых уходили все глубже вдаль. Через пропасть беспомощно тянулись друг к другу выгнувшиеся и обвисшие обломки мостов. Леди Арек вела шаттл среди руин, накрытых акрами полуразвалившегося купола. С каждым километром по мере того, как стены росли все выше, крепло жуткое ощущение замкнутого пространства. Сквозь облака Йеллоустоуна пробивалось лишь слабое подобие дневного света. А к тому времени, когда мы опустились в бездну на 5 километров, почти не стало и его. сгущающимся сгущающемся сумраке среди покрытых бороздами и трещинами стен, сжимавшихся вокруг, как чудовищная глотка, я начал различать первые признаки активной жизни. В десятках мест на стене замерцали огоньки, будто чьи глаза в ночном лесу, а когда мое зрение приспособилось к темноте, я увидел, что их сотни. Обитаемая полоса, похоже, имела не более километров в высоту. «Здесь не пользуются кострами для обогрева или готовки», сказала Леди Арек, заметив мой интерес. «Это территориальные метки, разделительные линии между маленькими империями, которые продолжают сокращаться. С тем же успехом ты мог бы смотреть на карту планетных систем, чьих обитателей постепенно истребляют волки. Признаков жизни тут уже меньше, чем было шесть лет назад. Они вымирают. Одна за другой. И с этим ничего не поделаешь. Когда город пал, в нем не осталось пригодных для жизни ресурсов. «Здешние банды существуют за счет того немногого, что успели припрятать, и того, что им удается похитить или выменять у других. А если не станет и этого, — тихо проговорил я, — никогда не поздно заняться каннибализмом. Не самый лучший способ выжить, если верить урокам истории. Это еще мягко сказано, леди Арек. Порой мне кажется, будто у тебя есть нечто вроде чувства юмора. Есть, но горький опыт научил меня, что лучше держать его при себе. Она кивнула на сооружение, — поднимавшийся из тумана в глубине бездны. «Вот наша цель, Клавейн, свинарник. Взгляни на него хорошенько. Вероятно, через несколько минут ты окажешься где-то внутри него, и тебя там ждут ужасные страдания». «Ты и садистка?» – спросил я. «Нет, просто реалистка». «Что ж, тебе и впрямь лучше держать чувство юмора при себе». Свинарник выступал из стены пропасти. Похожий на настенные часы без циферблата, он поддерживался снизу огромными, расходящимися в стороны наклонными опорами которые покоились на естественных уступах примерно в 100 метрах ниже этого логова порока. Дальше в густых клубах тумана ничего не было видно. Откреплений в боках и углах логова расходились многочисленные натянутые тросы, погружая стену через сужающиеся проломы, в которой нам приходилось пробираться. Попытку перерезать один из этих тросов наверняка сочли бы проявлением крайне дурного тона. Хотя вряд ли одной спешной попытки хватило бы, чтобы логово, кувыркаясь, полетело в бездну. Как думаешь, Сидра сумеет добраться незамеченной? Мы должны на это рассчитывать. Не совсем тот ответ, какого я ожидал. Не надо сомневаться. Маскировочная система на косе намного совершеннее, чем на этом шаттле. К тому же, мы сами хотим, чтобы нас увидели. Клип Сидра подкрадется, прижимаясь к противоположной стене и используя адаптивный хамелеофляж ее корабля. Она будет ждать, заняв позицию где-то под свинарником за пределом досягаемости наших датчиков и любых наблюдательных устройств свиной королевы. Когда мы пошлем сигнал, она поднимется к основанию свинарника и начнет операцию по проникновению внутрь. Думаешь, мы можем на нее положиться? У нас разные методы, разная философия, она подобна молнии, а я погоде. Но в этой операции она не подведет. И вовсе не потому, что ее как-то волнует моя судьба, — проворчал Пинки. Или судьба свиней вообще? — Похоже, я тебе не нравлюсь, — сказал я, — или ты меня просто не уважаешь. Вероятно, на твоем месте я вел бы себя так же. Но у меня такое чувство, что ты намного ценнее, чем кажется Сидре. И если она считает, что твоя жизнь стоит меньше моей, то ошибается». Он скептически посмотрел на меня. «Ты закончил, Вонючка?» «Да». «Вот и прекрасно. Мне всю жизнь твердили, будто я что-то значу. Обычно секунд за 30 до того, как я начинал кому-то мешать». «Ты что-то значил для Невилла Кловейна?» «Но он был не такой, как все». «Я тоже не такой». «Тихо сказал я. Если ты что-то значил для него, то значишь и для меня». Верхняя часть логова выглядела слишком замысловато, чтобы ее можно было назвать крышей. Мешанина разнообразных уровней и балконов, пересеченная лестницами и дорожками, ощетинившаяся остроконечными защитными сооружениями и вращающимися башенками с прорезями по бокам. Башенки следили за нашим приближением. Возможно, в них не содержалось ничего такого, что могло бы серьезно повредить шаттл, но намек был вполне ясен. Нас может ждать далеко нерадушный прием с которого вряд ли стоит начинать отношения со свиной королевой. В окружении шпилей и башенок виднелся ровный участок, отмеченный грубо нарисованным крестом и освещенный сигнальными огнями. Проскользнув между последними тросами, леди Арек выпустила шасси шаттла и медленно опустилась на посадочную площадку. «Думаю, стоит дождаться хозяев, прежде чем что-либо предпринимать», – сказала она. «Нам в спинке пришло время надеть дыхательные маски, которые требовались для процедуры обмена». Мы взглянули друг на друга не зная что сказать возможно отстраненое молчание помогало лучше вжиться в роль О обезболивающее все еще действовало, но с каждым вздохом я чувствовал что гемокласт вскоре заявит о себе и нужно быть к этому готовым. Из приземистого строения на краю площадки появились шестеро в масках и броне, вооружены чем-то вроде длинных мушкетов, соединенных шлангами с баллонами которые висели на спинах гнеметы подумал я будто желая подтвердить догадку, Один из местных поднял мушкет и выпустил язык голубоватого пламени. «Что ж, прекрасно», — громко сказала леди Арек. «Или кто-то мог подумать, что твои свинопасы явятся без оружия». Мы спинки были готовы. Роза или нет, Амори и леди Арек тоже надели дыхательные маски. Амори и Роза или нет, первыми пошли через шлюз, взяв с собой оружие, но явно не видя необходимости демонстрировать его возможности. Сойдя с шаттла, Амори и Роза или нет двигались по посадочной площадке, пока не оказались лицом к лицу с встречающими. Мы с Пинки наблюдали за происходящим через расположенные возле шлюза иллюминаторы. Все встречающие были в масках – старомодных, кожаных, с круглыми застекленными отверстиями для глаз и похожими на рыло выступами в том месте, куда уходил воздушный шланг. Лишь через несколько секунд я с содроганием понял, что эти маски сделаны из кожи, снятой с голов свиней. Я повернулся к Пинке, намереваясь выразить негодование. «Оставь, вонючка!» Между «Розы или нет» о море и встречающими шел напряженный спор, а темой наверняка были окончательные условия обмена. Представители то одной, то другой стороны часто поворачивались спиной, делая вид, будто говорить больше не о чем, но все это была лишь игра, театр. Они ни нипочем бы не отказались от обмена в последний момент, так же, как и мы. Но обе стороны изъявили вполне закономерное желание сперва увидеть товар. Леди Арек словно получила некий сигнал. Снаружи двое местных вернулись в здание, откуда снова вышли примерно через минуту, неся ящик. С ними был кто-то третий. Я мгновенно понял, что это сама свиная королева. На ней был заскорузлый от крови кожаный фартук, с которого свисал целый арсенал мясницких орудий, а также другие предметы не столь очевидного назначения. Она оказалась выше ростом и шире в плечах, чем я ожидал. Ее броня выглядела более вызывающе, чем у остальных, а маска откровения выдавала свое происхождение. Просто свиная голова с артом, рылом, глазами и ушами, задранная так, что между раскрытых челюстей виднелось лицо в дыхательной маске и очках. И если другие маски были сделаны из кожи, снятой с лиц гиперсвиней, то это походило на атовизм, на генетического предшественника Пинки и ему подобных. Маска производила чудовищное впечатление. Ужас заключался не только в том, как грубо она была напялена на голову, но и во вполне конкретном намеке, что такие, как Пинки или Снежинка, крайне мало отличается от животных. До сего момента свиная королева казалась неким абстрактным противником, препятствием, стоявшим на нашем пути. Теперь же я видел перед собой воплощение безумия, которое следовало уничтожить, разум, в котором не осталось ничего человеческого. Возможно, нам стоит забрать камни силой. Сказал я, желая только одного – обратить оружие шатла которое наверняка имелось на борту, хотя мне его и не показали, против ее свинейшества и ее свиты. «А потом окажется, что в этом ящике нет ничего, кроме воздуха», — возразила леди Арек. «Нет, моя заклятая противница продумала все не хуже нас. Я должна осмотреть товар. Выходите вместе со мной, но оставайтесь возле шаттла, пока я не дам знак подойти». Она повернулась к пинке. «Что бы сегодня ни случилось, твою отвагу невозможно описать словами. Не будь в моей жизни иного смысла, я сочла бы благословением, что могла делить с тобой этот крошечный кусочек пространства и времени». Ты самый лучший из нас, друг мой, и именно поэтому мы достойны спасения. И я обещаю тебе, справедливость восторжествует. Верни его нам, Клавейн». Обратилась она ко мне. Леди Арек вышла первой. Мы последовали за ней и остались, как было приказано, у шаттла. Медленно вынув маленький бозерный пистолет, леди Арек подняла его, свободно держа в полуоткрытой ладони, но с пальцем на спусковом крючке и ни в кого не целясь. Этикет требовал, чтобы все видели, что она вооружена. Она подошла к ящику, который опустили на землю. Свиная королева стояла позади него, скрестив руки на груди. По кивку королевы двое охранников подняли крышку. Лядя Арек сделала вид, будто опускает руку в ящик. Свиная королева кивнула, жутко качнув незакрепленной маской, и насмешливо повторила ее жест. леди Арек присела, не выпуская пистолет из пальцев, и извлекла Гидуона в камень. Слегка повернувшись, она дала мне возможность лучше рассмотреть вещь. Для меня камень выглядел вполне настоящим, но сравнить его я мог лишь с тем, который видел в цитадели. Леди Арик поднесла его к глазам, медленно покрутила, затем вернула в ящик и кивнула королеве, давая понять, что убедилась, товар неподдельный. Встав, она отошла в сторону. Охранники снова заперли ящик. Свиная королева быстро сделала несколько жестов. Если она и говорила, то я ничего не слышал. Леди Арик прошла назад, до середины разделявшего делегации расстояния. Следовавшие за ней двое охранников снова поставили ящик на землю. Если только не был проделан некий выдающийся фокус, камни находились в нем. Глядя арик повернулась ко мне. «Все в порядке. Веди его, Мигель. Он может идти и сам». «Я сказала, веди!» — рявкнула она. Я схватил Пинки сзади за пояс и толкнул в сторону свиной королевы. Пинки вырвался и рыкнул, что помощь ему не требуется. Королева заговорила. Тем же хриплым голосом, который мы слышали по лазерной связи, но теперь он исходил из-под свиной маски. «Что такое, дорогуша?» «Вроде ты утверждала, что он пойдет добровольно». И «Еще вчера все было прекрасно», раздраженно ответила леди Арек. «Похоже, в присутствии твоего свинейшества у него вдруг возникли сомнения». «Что ж, не надо раньше времени делать из него отбивную. Это уже моя работа». Маска уставилась на меня. «А это еще кто?» «Если тебе так важно, один из моих помощников». «Вряд ли он мне знаком». «С чего бы? Его зовут Мигель де Рюйтер». Один из главных союзников Пинки в мятеже против меня. В таком случае странно, что ты доверила ему эту задачу. Кто сказал, что я ему доверяю? Мы уже были возле ящика. Именно этого момента я ждал, хотя и пытался мысленно отсрочить его как можно дальше. Леди Арек что-то быстро и ловко проделала с бозерным пистолетом, крутанув его в пальцах и нацелив не на свиную королеву или кого-нибудь из ее свиты, а на меня. И выстрелила. Мощность была выставлена куда ниже смертельной, Луч настроен на минимальную ширину, а прицел был достаточно точен, чтобы причинить именно тот ущерб, на который рассчитывала леди Арек, но не больше. Импульс попал мне в верхнюю часть бедра, пронизав плоть и мышцы. Скрикнув, я почувствовал, как подо мной подогнулась нога. Я отпустил пинки, и тот заковылял прочь. Выстрел леди Арек заставил охранников свиной королевы развернуть стволы огнеметов в нашу сторону, а один из них выпустил короткий язык пламени, но дальнейшее предотвратило королева подняв руку. «Нет, не сжигайте их. Ее выстрел предназначался ему, а не нам». Она одобрительно кивнула, качнув маской. «Как я понимаю, этот человек не сумел вновь тереться тебе в доверие. Я застонал, курчаясь на земле. Мне все еще приходилось играть роль, хотя теперь это уже во многом получалось само собой. Я считала Дерютера хорошим человеком, пока не поняла, что ошибалась». С некоторым сожалением сказала леди Арек. После нашего разговора мне стало ясно, что следует более жестко показать, кто тут власть. Должна тебя за это поблагодарить, твое свинейшество». «Что ж, не стоит благодарности. Можешь делать с дырюйтером, что пожелаешь. Убей его, если хочешь, или найди ему любое применение. Как оказалось, он с легкостью готов сменить хозяина, что, возможно, скоро тебе пригодится». «Тут точно никаких фокусов, леди Грех». Леди Арек кивнула на свою дрожащую и стонущую жертву. «Это что, похоже на фокус?» «Ну, может и нет». «Что ж, развлекайся. Кстати, не знаю, каковы твои вкусы насчет человечины, но почему бы не попробовать?» «Обязательно». «В таком случае, если дело сделано, можно считать обмен завершенным?» Маска свиной королевы оскорбленно дернулась. «Ты так спешишь?» «Спешу оказаться подальше от гниющей помойки, в которую превратился город, без обид. Обижаться не на что, почти. Но мы еще не закончили. Или ты думала, что я сходу поверю в твою честность?» Может, я чокнутая, дорогуша, но не настолько доверчивая. Свиная королева отцепила от пояса нечто похожее на толстый металлический обруч с ручкой, соединенный проволокой с коробочкой. К нам в спинке шагнули четверо охранников. Схватив пинки за руки, они легко подняли его, а затем проделали то же и со мной, не обращая внимания на мою травму. Подойдя к нам, свиная королева занесла обруч над моей головой и провела им вдоль сего тела, пока охранники плотно прижимали мои руки к туловищу. Наклонив маску, королева внимательно смотрела на мерцающий серый дисплей коробочки, издававший мелодичные звуки разной высоты. Затем повторила ту же процедуру спинки и убедилась, что при нас нет оружия. «Камни пока твои», — сказала она, возвращая обруч и коробочку на пояс. «Пока», — переспросила леди арик «Ты прошла первую проверку, но мы хотим получше присмотреться к этой парочке, прежде чем расстанемся с тобой навсегда. Твой корабль побудет на площадке, пока я не дам разрешения». Леди Арек велела Розе или нет и Аморе помочь с ящиком. «Тебе нисколько не любопытно, для чего мне нужны эти камни?» «Полагаю, для чего-то грандиозного и столь же бессмысленного. Делай с ними что хочешь, дорогуша, наслаждайся от души. А мы будем тут обжираться мясом и опиваться кровью, пока не сгниют наши мозги или не погаснет свет. Не берусь гадать, что случится раньше». «Более чем разумно», — согласилась леди Арек.